Глава седьмая Еще вчера ночью, выпрашивая прощение после ссоры, Марк снова изъявил желание взять Марусю с собой к маме. То же самое, как заведенный повторял и в субботу с утра, но Полина отказалась. Не желая ни видеть, ни слышать его, она просто быстро собрала сонную дочку и сбежала в салон. Плотно обмотав больное запястье эластичным бинтом, сотворила-таки свадебный шедевр на голове клиентки. До следующей записи оставалось еще почти полчаса. Подсела на диванчик к Маше, понаблюдала, с каким энтузиазмом та вырисовывает завитушки на боку единорога. «А в магазин со мной пойдешь? Маруся подняла взволнованный взгляд. Было видно, что и идти ей не хочется, и одной оставаться тоже. Полина успокаивающе улыбнулась. «Можешь подождать меня здесь? Я недалеко, в аптеку. Вон туда», — указала в окно на другой конец квартала, где невидимый отсюда стоял торговый павильон. «Или все вместе?» «Тут посижу», — решилась Маруся. «Точно?» Она кивнула, и Полина знала, что посидит. В салоне Маша чувствовала себя как дома, и уже бывало, оставалась здесь ненадолго одна. А уж сейчас, когда у нее есть фломастеры с блестками, раскраска с принцессами и подавно. «Хорошо, котик, купить тебе гематогенку. Круглые витаминки!» Наговорились, рассмеялась Полина. «Закрой за мной и никому не открывай, а я приду и в окошко тебе постучу. Ладно? Оно бы, конечно, закрыть ее снаружи». Но система охраны была дурацкая и включалась автоматически при запирании двери с улицы, одновременно активизируя датчики движения внутри. Поэтому Полина просто проследила, чтобы Маруся закрылась, помахала ей на прощание в окошко и поспешила в аптеку. К утру на ушибленной голени расползлась большая гематома. Синяк чернел буквально на глазах и жутко болел. В конце соседнего дома неподалеку от мусорки стояла беленькая сияющая новизной иномарка – А возле нее топтался мужик. Хотя и со спины, но Полина его сразу же узнала. Застыла, как вкопанная. А он вдруг тоже замер, насторожно повел головой, оборачиваясь. Полина шарахнула за растущие рядом кусты и, держась за ними, дала теру. Ворвалась в аптеку, сходу потребовала что-нибудь от гематом. Фармацевт нехотя отвлеклась от телефонного разговора и полезла искать. Полинины нервы были на пределе. Так и казалось, что сейчас в павильон войдет тот мужик. Она даже чуть не забыла глюкозу со скорбинкой для Маруси. Обратно на всякий случай шла обходными путями, а когда, вывернув из-за угла соседнего дома, зашла во двор, услышала крик. Сердце оборвалось. Маруськин голос она узнала бы из миллиона. И орала то где-то совсем рядом, на улице. Утром, вытаскивая ободранные обои и всякий хлам с на мусорку, Руслан спалился перед соседкой, той, что слева, крайне от лестничного пролета. Он хорошо ее помнил, хотя и минуло без малого двадцатка, тетка почти не изменилась, разве что постарела, а в остальном такая же видесущая крыса. Все равно выследила бы. А ремонт — это ведь не то, что перекантоваться, по-тихому не получится. Когда отнес к лифту первый тюк, услышал, как осторожно щелкнул замок соседкиной двери, но вида не подал, вынес второй тюк, снова ушел. Глянув в глазок, крыса, выбравшись из норки, уже осторожно оглядывала мусор. Усмехнулся. Это ж просто отаз назад в будущее называется. Как-то её... Ее... тетя Валя, активистка всея подъезда, матери на кровопийцы первая сплетница на районе. Не отрываясь от глазка, нарочито медленно повернул дверную ручку. Бабка заметалась. Здрасте, тетя Валь, прохрипел он, выходя в подъезд. Как ваше ничего? Она наигранно вздрогнула от неожиданности. Глазки буравчики цепко зашныряли по его лицу задерживаясь на садинах, но сама молчала. «Не угадали?» «Руслан я. Подольский». а Да-да-да!» — -да", обрадованно закудахтала соседка, так что, не помни Руслан ее сучью натуру могла подумать, что она ему рада. «Не признала сразу. Богатый будешь. А ты, стало быть, все-таки вернулся». «Откуда, тетя Валь?» «Тут так... с севера?» — то ли спросила, то ли сообщила. «А что с голосом-то у тебя?» К северу же. Простыл. А, -а, -а. так надо полечиться. Мед с молоком хорошо помогает. Я уж лучше водки с перцем тють валь. Сразу и лечение, и анестезия, подхватил тюки. До свидания. До свидания, до свидания. А ты вообще-то надолго к нам? К нам. Руслан усмехнулся, но не ответил. Всю дорогу до первого этажа пытался сглотнуть чертово битое стекло в горле и вспоминал, как из письма в письмо жаловалась на соседку мать. По какому поводу были их контры, он толком уже не помнил. Да и не вникал никогда. То лампочки какие-то подъездные, то очередность дежурства по этажу, то мать без спросу букет сирени с куста перед подъездом срезала, то у соседки тапки от порога пропали. Возня короче. Но он очень хорошо помнил, как обещал матери, что скоро вернется и поставит соседку на место. Вернулся. Только кому теперь нужны эти разборки? Ему так точно нет. На парковке возле мусорных баков наткнулся на малышку Мерседес-Бенц С-класса. Рестайлинг шестого поколения. Навье. Вот только в минувшем феврале впервые засветилась на автосалоне в Шанхае. Кто бы мог подумать, что в их дыре такие могут появиться так скоро. Не удержался, покружил около, поразглядывал. Заметил аптеку в конце квартала, дошел, взял леденцов от горла. На обратном пути снова потоптался возле тачки. Так-то, по сравнению с пятым поколением, наружка особо не изменилась. Ну, Малеха бампер, ну, окантовка выхлопных, решётка радиатора слегонца. Из реально интересного разве что опциональные LED-фары, посмотреть бы их в теле. А с салоном что? Попытался заглянуть внутрь, но стёкла зеркалили небо, и... Что-то вдруг заставило его замереть. Осторожно осмотрелся. Вроде никого. Но они послушаться чуйку — это последнее дело, поэтому отошел от тачки от греха подальше. По пути к дому набрал СМС. «Здоров, Виталь. Срочный заказ возьмешь?» «Здоров, Рус. Насколько ну, срочный?» «Еще позавчера». «Понял. Давай адрес Артема пришлю в течение часа». «Отлично. Считай, полдела сделано». Потом позвонил Владу, дал добро открыть сервис. Предупредил, чтобы ни с Мансуром, ни с Бодряком бесед не беседовали. Сразу слали их лесом. В смысле, к самому Руслану. А обещал, что и сам появится на днях. Проходя мимо одного из подъездов, обратил внимание на свеженаклеенные, похожие на ориентировку объявления на двери. Из любопытства подошел. Оказалось, фоторобот говяного качества и текст. Внимание, розыск. Ну и дальше по шаблону. Ловили маньяка-насильника по прозвищу Лифтер. Задумчиво поскреб трехнедельную щетину. «Ну, тогда ладно». Хотя все равно посажу за изнасилование. Но еще это так играюще, как за хрен делать. Это перебор. Стерва. Интересно, с какого этажа?» И в этот момент услышал истошный детский крик. Полина налетела на мужика, ходу несколько раз треснула его сумочкой по голове, и пока он, обалдев от неожиданности, уворачивался от ударов, вырвала из его рук Марусю. А та, увидев маму, заревела с удвоенной силой. «Ох, как Полина была зла!» как она орала на этого чёртова гада. И цепко, удерживая дочь одной рукой, второй пыталась нашарить сумки телефон. «Всё, я в полицию звоню, я... Да я... Да всё нормально, не кипиши!» — Прохрипел мужик, примирительно поднимая ладони. «Я предупреждала!» — орала Полина. «Я говорила, я...» «Полин, привет!» — окликнули её сзади. Она машинально обернулась. От парковки напротив салона ей махала рукой очередная клиентка. Снова резко повернулась к мужику, а он также, держа открытые ладони перед собой, отступал. тш все нормально. Я ушел. Лады?» Пока Стригла все поглядывала на совершенно успокоившуюся Марусю и разрывалась от сомнений. С одной стороны, еще тогда, после лифта, надо было послушаться тетю Валю и заявить в полицию, а с другой... Ну, даже сейчас, что она им скажет? Когда клиентка ушла, усадила Марусю к себе на колени, обняла. «Солнышко, ты зачем дяде дверь открыла?» «Это он тебя попросил?» «Я не дядя, мамочка. Я к тебе пошла. С витаминками». «Сама?» Маруся кивнула. Полина прижала ее к себе еще крепче. «Ну что? Кто тут виноват-то?» «Сама я виновата. Не надо было ребенка одного оставлять. Машенька, солнышко, а этот дядя? Он что тебе сделал? На ручки взял?» Беззаботно ответила Маша и, выбравшись из Полининых объятий, прильнула к аквариуму. «Мамочка, смотри, рыбка кушать хочет». «Давай дадим ей червячков». Полина заставила себя улыбнуться. «Конечно дадим. Солнышко, а когда дядя тебя на ручки взял, он что-нибудь говорил?» «Ну да», — кивнула Маруся. «Говорил, не плачь, малышка». «А еще?» «Спрашивал, где моя мамочка». «И все? А может, он тебя куда-то звал? Например, обещал, что ко мне отведет, нет? А котеночка показать или игрушку подарить не обещал? Конфетку дать?» Маша все отрицала. «Солнышко, а почему ты тогда плакала? Дядя тебя испугал?» Маруся задумалась на мгновение, и глазки ее вдруг округлились, словно она только что вспомнила что-то ужасное. «Собачка плохая!» — жалостливо надула губы. «Она меня укусить хотела. Тут!» — ткнула пальцем себе в ногу. «И тут!» — в плечо. «И тут!» — в голову. «Плохая собачка!» «Какая еще собачка? Дядина? У дяди была собачка?» Нет, мотнула Маша головой. Ничейная собачка. А дядя ее прогнал.